прачечную заходит возмущенная дама. Это что такое? Это что-то? вот посмотрите, посмотрите, что вы сделали? Посмотрите, вы посмотрите, посмотрите все, скопы все натворили. Все посмотрите. натворили. Посмотрите, вот, вот. Всё хорошо. Хорошо выстираны <с> белые крузова. <с> крузова? Крузова. Это была простыня. Я-чёрный хрень Нет, нет, не так, не так. Я старый хры... Эти не так А! Я-чёрный плащ, летящий на крыльях как великолепно вы смотритесь на этом диване. Ох, это я еще СИЗУ. <решит> Два дровосека постучали в дверь домика урмас. Привет, Янис! Вот мы тут с Эттисом э, ходили по лесу и увидели труп. <пух> Подумали, что это может быть ты. А, а как он выглядит? Да он примерно такого же роста. В красной фланелевой рубашке? Нет, в коричневой. Ну, тогда это не я. Дорогая! Ты у меня такая прямо как Венера Миловская. такая-то такая за, такая за красивая. Нет, такая за безрукая.